Такие дополнения вносились вo исполнение постановления ЦИК СССР от 14 сентября 1937 года. Учитывая, что обвинения в диверсиях и вредительстве были весьма распространёнными, толковались расширительно новые статьи УПК. Сыграли трагическую роль в судьбах тысяч людей. Напомним, что одновременно продолжало действовать и постановление президиума ЦК СССР от 1 декабря 1934 года о порядке ведения дел о подготовке и совершении террористических актов. В 1939 году отменялось условно-досрочное освобождение из лагерей что делало положение незаконно репрессированных совершенно безысходным. Почти не применялась амнистия. В рассматриваемый период появилось лишь три таких указа, распространившихся на очень узкий круг лиц. 24 января 1938 года во знаменовании приближавшегося 20-летия РКК Освобождались из-под стражи и других мер наказания все военнослужащие. Впервые приговорённые к лишению свободы на срок до 3 лет включительно, кроме лиц, осуждённых за государственные преступления. С 600 наиболее отличившихся заключённых на строительстве канала Москва-Волга. Отбывших заключение полностью и оставшихся добровольно работать на указанной стройке снималась судимость по указу президиума Верховного совета СССР от 16 апреля 1938 года. Такова была иезуитская милость Сталина. После нападения гитлеровской Германии на СССР Особенности внутренней жизни республики определялись указом президиума Верховного Совета СССР о военном положении, принятым 22 июня 1941 года. В местностях, где объявлялся такой режим, а он охватывал всю территорию Украины, функции органов государственной власти в области обороны Обеспечение общественного порядка и государственной безопасности переходили к военным советам фронтов, армий, военных округов, а там, где не было военных советов, к военному командованию войсковых соединений, военным властям предоставлялось право привлекать граждан к трудовой повинности устанавливать военно-квартирную и автогужевую обязанности, производить изъятие транспортных средств и иного необходимого для обороны имущества, регулировать время работы учреждений и предприятий, организацию собраний, шествий, запрещать появление на улице после определённого времени, производить выселение обыска и задержание, регулировать режим деятельности торговых и коммунальных предприятий, воспрещать выезды и въезды и тому подобное. За неисполнение постановлений военных властей предусматривалось административное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 месяцев или штраф до 3000 рублей. Все местные органы государственной власти Украины, республиканские общественные учреждения, организации и предприятия оказывали содействие военному командованию. Неподчинение распоряжениям и приказам военных властей как и уголовные преступления карались по законам военного времени. Что касается судебной системы республики, то её организация и функционирование в решающей степени определялись общесоюзным положением о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении. Значительно расширилась сеть военных трибуналов на территории Украины. Они создавались не только на фронтах и Черноморском флоте, в армиях и корпусах, но и во всех дивизиях, отдельных бригадах, укреп районах, военно-морских базах, флотилиях, войсковых соединениях НКВД, гарнизонах